Глава третья. Проснулась я только поздним утром следующего дня. Странно. Последний раз такие приступы и сонливости были у меня только во время ангины, когда температура под 40 держалась около недели. Но сегодня я проснулась бодро и надеюсь, что не усну во время общения с какой-нибудь важной придворной шишкой. Впрочем, с чего я взяла, что такие шишки соизволят со мной общаться? Странно, но это больше похоже на предчувствие, чем на реальное здание Неожиданно раздался стук в дверь. — Войдите, — слегка растерялась я. Дверь приоткрылась, и в мою опочевальню с гордо выпрямленной спиной вплыла дама около тридцати лет с виду. Ее движение, манеры, взгляд — все говорит о том, что она в этом дворце давно и надолго. — Доброе утро, леди Алена! — без всякого эмоционального окраса произнесла она. — Доброе утро, леди... — Дура Сюзанна! — легкая улыбка тронула губы женщины. — О, как! — еще одна Дора! «Ну, хоть без птичьего имени и на том спасибо. Похоже, Дора — это вежливое обращение к женщине, а не монашеский титул, как я думала раньше». «Дора Сюзанна, я по вашим глазам вижу, что у вас ко мне какое-то дело». Прозрачно намекнула я ей, чтобы она заканчивала глазить на меня и поскорее переходила к делу. «Я пришла, чтобы помочь вам собраться, леди Арина, с непроницаемым лицом заявила она. «Ага, как же помочь ты пришла. Я по глазам вижу, что тебя прислал император». «И куда мы собираемся?» Таким же бесцветным голосом поинтересовалась я. От меня не укрылось то, как Сюзанна метнула недовольный взгляд на меня. «Леди, объясните, почему вы спите в мужской рубашке?» Она изящно изогнула бровь, демонстрируя свое недоумение. «Странно, но, как мне кажется, Дура даже не догадывается, в каких ситуациях девушка надевает мужскую рубашку. Похоже, эта традиция метить мужские вещи после секса распространена только в моем родном мире». — В этом есть свой плюс. Дора вряд ли догадывается о том, что я была с мужчиной совсем недавно. — Что дали, в том исплю сплю, — развела руками я. И Сюзанна окончательно потеряла логику происходящего. — Ну, еще бы. Кому пришло бы в голову выдать девушке мужскую рубашку? — У нее на лице читается, еще бы мужские трусы выдали ей богу. — Но да, ну да. — Поднимайтесь, леди, и занимайтесь утренним туалетом, — взяла себя в руки Дура и начала раздавать указания. «Позвольте уточнить, зачем?» Я не поспешила подрываться с теплой постели. Мой вопрос удивил Дору. «Затем, миледи, что император зовет вас на обед в сад?» — ответила Сюзанна, от раздражения хлопая глазами. «Он намеревался пригласить вас на завтрак, но вы спали таким беспробудным сном, что его величество пожалел вас и дал выспаться. Если вы поторопитесь, то мы успеем к обеду, и вы сможете отблагодарить его лично». «Надо же, какая забота от его величества!» «С чего бы это? Не верю я в его добросердечье и заботу. Скорее всего, вчера монарша особо приняла лишнего, и сегодня с утра неважно себя чувствует. Вот она решила отложить все дела. Но думать нужно не об этом. Ингбург еще вчера предупредил меня о том, что в саду намечается мероприятие. Интересно, откуда он об этом узнал? Наверняка у этого шакала есть связи во дворце». Не сказав ни слова, я лениво выбралась из кровати. Дура неодобрительно хмыкнула, но принялась за работу. В общем, опуская все подробности, всего через час я была готова ко встрече с его величеством. Меня вывели из дворца, не дав полюбоваться ни на лепнину на потолках, ни на картине маслом в коридорах. Если в крепости все вокруг напоминало о битвах, войне, оружии, то здесь царит атмосфера серьезности и чопорности. Сюзанна повела меня в самую малолюдную часть дворца, в сад. Если раньше придворные слуги сновали туда-сюда, то чем ближе мы подходили к изящному парку с выстриженными кустами, тем тише становилось. Когда я прошла сквозь небольшие кованые ворота, мне стало не по себе. Есть что-то жуткое в этом аккуратно посриженном газоне, в этих милых деревьях с шарообразными кронами и в ярких красных тюльпанах, красный цвет крови. «Идемте лететь, Алена, не оставайте!» — подогнала меня Сюзанна. «Иду, иду!» — пробубнила я, совсем не горя желанием заходить в этот тихий сад. Едвами пересекли границу, как у меня появилось неприятное ощущение чужого взгляда. Между лопаток засвербело. Я замедлила шаг и обернулась, стараясь поймать взгляд наблюдателя. Но я увидела только кусты, колышем и ветром. Никого не видно, только вот я кожа чувствую, что наблюдатель совсем близко. «Инбург?» Или кто посерьезней? Неужели Серж или... При мысли о Тирге у меня внутри что-то ёкнуло. Я вытянула голову, как жираф. Может ли это быть он? Пришел сюда, чтобы красть меня с подноса у императора? Мне, как порядочному демону, нужно опасаться встречи с аэрдами. Но сердце не хочет слушаться разума. Оно замирает при мысли о том, что Тирк явится за мной сюда. Как не пытаюсь справиться с собой, но не могу заставить себя бояться его. Недалеко от входа в сад оказался разбит шатер. Тканевый навес, широкий стол, с поросенком в центре и еще с одним поросенком во главе. Похоже, после моего ухода император так налокался, что сегодня едва поднялся с кровати. Какой там завтрак? Он к обеду выглядит оттекшим и едва живым. Пока мы с Сюзанной приближались к нему, он осушил кружку с прозрачной жидкостью. Что-то мне подсказывает, что там рассол. Мы с Сюзанной направились к нему. Но из-за особенностей ландшафта мы видим императора, а у нас нет. В какой-то момент Дора резко остановилась, вздрогнула всем телом и упала на траву с грациозностью лебедя. Я так и застыла в шаге от нее, растерявшись в первые секунды. — Сюзанна! — ахнула я и бросилась к ней, но сделать ничего не успела. На моей руке сжилась мужская рука, удерживает необдуманных поступков. — Она просто спит, — равнодушно произнес Инбург. Увидев его физиономию, я не сдержала разочарованный выдох. Так вот, кто прятался в кустах, как трусливый заяц. А ведь в глубине души я надеялась, что там и не дождается Тирк. — Зачем вы это сделали? — Я обернулась на лежащую на землю Сюзанну. Ее грудь медленно и едва заметно поднимается от дыхания. Значит, и вправду он ее не убил. Интересно, что за сила в руках у человека, который может творить такие вещи буквально под носом у самого императора. «Чтобы она не мешала!» — раздраженно шикнул на меня Инбург. Он взмахнул рукой, обернулся, и из ближайших кустов вышла настоящая Алена. Меня передернула, когда я увидела свою двойняшку, надменная, с пронзительным хитрым взглядом и торжествующей улыбкой на губах. И по внешне мы с ней две копии друг друга, но в деталях различаемся кардинально. Разве можно не заметить разницу? Любой, кто знает меня хоть немного, сразу заметит несостыковки. — Алена, теперь ты можешь занять свое законное место! — с гордостью произнес Инбург. Моя двойняшка приблизилась ко мне с лицом лисы, наконец-то слопавшей колобка. Она очень недвусмысленно встала рядом, давая понять, что фенита ля комедия. Мавр сделал свое дело, Мавр может катиться на все четыре стороны. — И что дальше? — спросила я, сглотнув, вставшие в горле ком. — Какое-то у меня нехорошее предчувствие. — Отправишься туда, откуда явилась. Отрезал Инбург и резко схватил меня за руку, повыше локтя. Он коротко кивнул оленей, и в следующий миг пространство смазалось. Меня затянуло в странную воронку и куда-то понесло, будто по сильному течению реки. Но буквально через несколько секунд что-то резко остановило нас, словно мы на всех парах врезались в бетонную стену. У меня выбило дыхание из груди. Нас с Инбургом выбросило из загадочной воронки прямо на землю. Лежа на газоне, я судорожно пыталась вздохнуть, пока граф совсем неаристократично, громко и грязно ругался. «Умолкни!» Внезапно раздался холодный приказ. Причем раздался он не конкретно откуда-то, а будто бы отовсюду сразу. Не успела я даже присесть, как Инбург рухнул рядом со мной плашмя. «Доигрался!» — мелькнула в голове отстраненная мысль. «Алена, неужели тебя нужно спасать от такого слизняка, как этот?» Передо мной из воздуха материализовался Серж, собственной персоны. Все в той же одежде, что и раньше, только цвет у него. «Какой то землистый. Тоже, что ли, налегать на спиртное?» «До меня дошли тревожные слухи о том, что ты настоящая гроза всех черных магов», прозвучала с плохо скрытой злостью. «Неужели врут?» «Инбург не черный маг», — зачем-то ответила я. «Как бы я ни относилась к этому неприятному типу. Подлинная черноты в нем не чувствуется. Подлость, хитрость, даже жестокость, но не настоящая тьма. А вот насчет Сержа я не могу быть столь же уверенной». «Неужели?» — фыркнул мой таинственный знакомый. «Зачем ты явился?» — прямо спросила я его, застыв в нерешительности. «Спасти тебя!» — воскликнул Сеш, раздраженно взмахнув руками. «Думаешь, не стоило?» — наступился он и состроил сосредоточенную гримасу. «Чувствуется, что сегодня мой друг не в настроении. Я бы даже сказала, злой как черт. Что же его так разозлило?» «Спасти?» — думаешь, Шинбург собирался причинить мне вред?» Я посмотрела на лежащего на земле мужчину пустым взглядом. Серж приблизился к нему, небрежно повернул на бок и запустил руку во внутренний карман графа. А тут он вытащил большой зазубренный кинжал. «Ты ведь не глупая девочка!» Серж посмотрел на меня мрачным взглядом, а я все похолодела. «Должна все понимать!» Но... И пусть я подозревала Инбурга во всех смертных грехах, но даже сейчас мне сложно поверить в то, что он намеревался меня убить вот этой жуткой штукой! «Глупо, правда?» «Слов благодарности я не услышу», — усмехнулся Сеши и развел руками. «Женщины, что с вас взять?» — разочарованно вздохнул он. Я хотела было что-то ответить, но тут до нас донесся девичий смех. Я сразу поняла, что он принадлежит олене. Тоненькие хихиканье, которым отвечает басистый голос императора. «Благодарности?» — окончательно растерялась я. «Но что мне теперь делать?» Алена заняла мое место, а Инбург намеревается убить, Атирк. При его упоминании я лишь молча опустила взгляд в пол. Куда мне идти? Я впервые в жизни ощутила себя бомжом. Неожиданно выяснилось, что мне ночевать-то негде. Я все ворчала на жесткие доски в обители, но на них хотя бы можно было спать. Похоже, этой ночью придется спать под каким-нибудь деревом. «Могу предложить тебе свое скромное жилище», — хмыкнул Серж, но, поймав мой взгляд, добавил но, похоже, получу гарантированный отказ. «А ты всех знакомых девушек зовешь у тебя переночевать», — вскинула брови я. «Только молодых, красивых и, в особенности, тех, кого постоянно пытаются укокошить», — расплылся в обостительной улыбке Серж. «Я идеальный кандидат», — безрадостно констатировала я. «Так что, согласна?» Серж подкинул в воздух жуткий кинжал. «Он не угрожает мне, нет, просто развлекается. Есть у мужчин странная забава играть с оружием». «Наверное, какой-то незакрытый гештальт из детства». «Нет», — твердо ответила я, — «я не ночую малознакомых мужчин». Ответила честно и прямо. Этому простому правилу папа научил меня в тот самый день, когда я впервые захотела ночевать у подруги. Мне было 11 лет. Он навел справки обо всех родственниках и соседях их семьи и выяснил, что троюродный брат отца моей подружки был судим за мелкое хулиганство. Кстати, ему дали аж сто часов исправительных работ. Сразу видно, суд посчитал этого парня крайне опасным преступником. Конечно же, после таких новостей ни о какой ночувке и речи быть не могло. Возможно, папа где-то перегибал, но в целом он прав. Ночевать у малознакомых людей — небезопасное занятие, которое рано или поздно, оно приведет к нехорошим последствиям. — То есть после того, как я спас тебе жизнь? — Серж небрежно пнул ногой, лежащего рядом с ним Немынбруга. — Ты все еще мне не доверяешь? — Именно так. — ничуть не смутилась от его вопроса я. «Мне по-прежнему не ясны твои мотивы. А переночевать я найду где?» Я постаралась выглядеть уверенной, но получилось не слишком убедительно. Очень похоже на то, что ночевать-таки придется под кустом. «Хм, а если я скажу, что могу устроить твою встречу с тиргом этим вечером?» Серж взял меня на крючок. «Каким же образом?» — фыркнула я не спеша. «Верить этому змею-искусителю. Змею-искусителю». — Насколько мне известно, этим вечером его превосходство намеревается посетить императорский бал, — кратчево произнес Серж. — Там и свидетесь. — Ух ты ж, посмотрите, фея крестно отыскалась. И жить к себе возьмет, и на бал отведет, и встречу с принцем устроит. — А карету из тыквы ты мне не предоставишь? — не удержалась я. — Зачем? — не понял Серж, и нахмурился, ожидая от меня внятных разъяснений. — Неважно, — вздохнула я. — Зачем тебе устраивать мне встречу с Тиргом? который, по твоим словам, представляет для меня опасность?» — задала я по-настоящему важный вопрос. «Чтобы ты убедилась в том, что это на самом деле так», — отчеканил Серж, и в его голосе прорезались агрессивные нотки. Когда речь заходит о Тирге, он теряет над собой контроль. Сарт его по-настоящему бесит. «Не понимаю, чего ты хочешь от меня?» — прищурилась я. «Мы об этом уже говорили. Теперь Серж начал раздражаться на меня. Ты не понимаешь, в какой опасности находишься» а потому совершаешь глупость и не доверяешь мне. Сегодня вечером у тебя будет возможность в этом убедиться, — зловеще произнес мой загадочный знакомый. — Ну, допустим, — неуверенно выдавила я. Даже интересно, что такого он намерен мне открыть в тирке. Но еще более любопытно, что же известно о том, что Саэрт явится во дворец. Эта новость вызывает опасения. Не хотелось бы стать прекрасной Еленой 2.0, из-за которой началась Троянская война. Что-то я сомневаюсь, будто Тирк явится сюда с миролюбивыми намерениями после того, как император практически плюнул ему в лицо. Однако Тирк не настолько импульсивен, чтобы совершать столь глупые поступки. «Отлично!» — просиял Серж, услышав мое невнятное согласие. «Идем!» К моему удивлению, он бесцеремонно схватил меня за руку и потянул в сторону каштановых деревьев. «Куда?» — изумленно спросила я. «Как это куда?» — фыркнул Серж от моей недогадливости. «Готовиться к бал или ты намерен идти туда вот в этом?» Он обернулся и окинул мое скромное летнее платье презрительным взглядом. «Ну точно, фея крёстная, только палочку дома забыла». Еще пара шагов, и меня снова закрутил водоворот пространства, но на этот раз какой-то совсем другой. Все вокруг вдруг стало темно серым будто мне на глаза наложили фильтр. Мгновение императорский сад исчез в чёрном ареве. Мне показалось, что тьма обступает меня со всех сторон обнимая крепкими объятиями так, что начали найти ребра. Но внезапная темнота развеялась огнями десятков свечей. Меня словно вытолкнуло обратно в реальность, точнее, в какое-то ее новое место. Во-первых, я сходу поняла, что нахожусь в пещере, точнее, почуяла это носом. Запах сырости и подземелья не спутать ни с чем другим. Во-вторых, здесь повсюду каменные своды, и даже намека на синее небо не видно. Всюду, куда ни глянь, расставлены большие свечи, Массивная мебель, стеллажи с книгами. Романтично, готично, интересно. Правда, немного жутковато, ну, совсем чуть-чуть, но все же. — Где это мы? — спросила я, во все глаза, оглядываясь по сторонам. — Что-то я не вижу отсюда выхода, только лестницу, ведущую на второй уровень, на котором, похоже, расположена спальня. — Ну а что еще там торчит такое с балдахином? — Это мой дом, — с гордостью ответил Серж. Вот так вот. Не хотела идти в гости к малознакомому парню, но он все равно меня привел. Теперь главное, чтобы папа не узнал об этом случае, потому что тогда он точно оторвет мне голову, затем пришьёт ее на место, чтобы прочитать мне лекцию об опасности такого поведения. А про Сержи говорить нечего. Папа просто разорвет его на несколько частей. Вот и все. «Хорошо живешь, одобрительно хмыкнула я, осматриваясь по сторонам в поисках выхода. «Никогда не страдала клаустрофобией, но что-то мне здесь не по себе». Рад, что тебе нравится! вежливо отозвался Серж. Может, тебе понравится настолько, что ты решишь остаться? как бы невзначай спросил он. Не успела я ответить, как парень неожиданно дернул тяжелую портьеру. На миг мне показалось, что там скрывается окно, но я ошиблась. По тканью все это время пряталось искусное зеркало в человеческий рост. Вау! изумилась я и невольно сделала шаг к нему. Впервые вижу зеркало в такой красивой оправе. Она слегка зауживается к середине будто выделяя линию талии. Этот нехитрый прием создает ощущение изящества и хрупкости, несмотря на массивность конструкции. Какая красота! Ноги сами понесли меня к зеркалу, как завороженная смотрела на собственное отражение. А оказывается, я очень красива. Нежные, аккуратные черты лица, шелковистые густые локоны, стройная потянутая фигура. Никогда не замечала, что я настолько прекрасна. Глаз не отвести. Это зеркало показывает истинную сущность людей. — прозвучал голос Сержа совсем рядом со мной. Я заметила его в отражении, стоящего прямо за моей спиной, но не смогла отвести глаз от собственного лица. — Ты прекрасна, и оно это видит. С этими словами он надел мне на шею ожерелье. В отражении я увидела крупный жемчуг, сверкающий перламутровым светом. — Спасибо, — прошептала я и коснулась пальцами драгоценного подарка. — Ты его достойна, — ответил мне Серж, и я уловила в зеркале его твердый сосредоточенный взгляд на мое лицо. «Только ты и достойна, Миара! Носи его с гордостью!» — шепнул он. И в следующий миг я обнаружила себя стоящего возле того же зеркала в пышном бальном платье. Так, стоп! Сколько времени прошло? Я встрепенулась и усилием воли заставила себя оторвать взгляд от собственного отражения. Все-таки страх потерять контроль над происходящим сильнее моего нацицизма. Я стала поворачиваться вокруг своей оси и внезапно запуталась в пышных слоях юбок. Мгновение, другое, неловкая попытка выйти из положения без эксцессов и... внезапной потери равновесия. А? Только успела, коротко вскрикнуть я. Попыталась за что-то ухватиться, но под рукой ничего не оказалось. И я полетела вниз, размахивая руками, как пьяная чайка. «Тише!» Внезапно сильная рука ухватила меня за плечо и спасла от падения. Я замерла в глупой позе, очень напоминающей морскую звезду. Руки и ноги раскинуты в сторону. «Аккуратнее!» попросил сеши и осторожно вернул меня в нормальное вертикальное положение. «Не спеши, не делай резких движений. Чтобы не запутаться в юбках, приподнимай их и... «Так!» — резко прервала я его и выкрутила собственную руку из его хватки. На удивление, этот трюк удался мне очень легко. Вдобавок я еще и оттолкнула от себя назойливого друга. «Что ты со мной сделал?» — потребовала ответа я, чувствуя, что из памяти исчезло как минимум несколько часов времени. «Просто приодел для бала. Серж выставил перед собой руки и отступил назад от греха подальше. «Приодел!» «Вот это он называет приодел? На мне огромная многослойная махина, чем-то отдаленно напоминающая не то пирожное, не то платье для куклы. Серьезно, я даже не вижу, куда мне ступать из-за огромной юбки!» В глаза лезет завитый локон, и я раздраженно дунула на него. «Так, завитый локон!» Это когда я успела его завить? Да я последний раз брала в руки плойку в четвертом классе. — Ты что со мной сделал, червяк подземный? — разозлилась я. Серж не на шутку испугался и теперь смотрит на меня, как мышонок на голодного кота. — Говорю же, подготовил к балу! — воскликнул Серж, пятясь от меня. — Хм, неужели я так страшна в гневе? — Этот наряд соткан из магии идеально подходит тебе. Изготавливать его вручную пришлось бы месяц. — Ты даже не спросил, хочу ли я носить эту бандуру! Я в раздражении ударила руками по юбке, и она пошла волнами. «Как желе?» «Ты даже не предупредил меня о том, что собираешься использовать магию!» Не могла успокоиться я. Странно, но я чувствую, как в груди клокочет темное. Но тут в памяти всплывает еще одна деталь, которая теперь кажется смазанной нечеткой картинкой — жемчужное ожерелье. Я поднесла руку к шее и нащупала его с идеальными, подогнанными по размеру бусинами. «Знаешь, маленькая Миара, ты, конечно, можешь продолжать возмущаться, — «Но буквально через три минуты его превосходство прибудет во дворец», — заявил Серж. «Если упустим момент сейчас, то настоящая Лена займет твое место, и даже я ничего не смогу сделать». «Серж, ты играешь со мной, мне это не нравится», — сквозь зубы процедила я. Он ведь намеренно торопит меня, чтобы я не закатила ему скандал. «Какие игры?» — деланно удивился тот. «Я всего лишь пытаюсь тебе помочь», — заявил он с глазами самого честного на свете человека. Я посмотрела на этого манипулятора тяжелым удушающим взглядом, аж руки зачесались от желания намылить ему шею. Но он прекрасно знает, на какие чувствительные точки нужно давить. «Время», — напомнил Серж, — «осталось полторы минуты». «Идем!» — шикнула на него я и зашагала, придерживая юбочного монстра руками. «Ты не мог сделать что-то более удобное?» — не выдержала я. «Такая нынче мода. Что я могу сделать?» — развел руками Серж, и в следующий миг... Готическая пещера смазалась, а я вновь улетела в пространственную воронку.